Длинные и удивительные клювы. Клювы это в основном принадлежность птиц, и по сути сколько птиц, столько и клюв. А поскольку зоологам известно около девяти тысяч видов птиц, то и таково разнообразие птичьих клювов. Они бывают длинными и короткими, загнутыми вверх, вниз или в сторону. острые или тупые, все зависит от способа добычи пищи. Любой орнитолог, то есть специалист по птицам, не задумываясь, скажет, что клюв – это продолжение черепа птицы. А так как пернатым постоянно приходится пользоваться этой принадлежностью тела, то оболочка клюва постоянно стирается. Однако в то же время клюв птицы постоянно обновляется. Что же касается рекордов в этой номинации, то самым длинным клювом обладает австралийский пеликан. Длина этого органа колеблется от 34 до 50 сантиметров. Подстать клюву и размеры самой птицы. Размах крыльев у этого пеликана от двух с половиной до 3,4 метра. Его вес 5-8 килограммов. Длина тела около двух метров. У клюва пеликана есть и другие замечательные особенности. И в первую очередь горловой мешок, который крепится к двум тонким подвижно сочлененным костям нижней челюсти птицы. Этот кожаный к о ш е л ь к вмещает более десяти литров воды. Правда, для хранения еды пеликан его никогда не использует, а применяет лишь для ее кратковременного удержания. Когда в этот мешок попадает добыча, пеликан захлопывает клюв. прижимает его к груди и таким способом вытесняет из клюва воду. После этого происходит глотание жертвы. По некоторым наблюдениям, обитающие на соленых водоемах пеликаны используют горловой мешок для сбора дождевой воды, которой в последствии утоляют жажду. Еще одна особенность этой птицы — ее скелет, благодаря наличию пор и воздушных полостей в костях. Он составляет менее десяти процентов от веса птицы. Другой рекорд в категории самый длинный клюв принадлежит меченосной калибре, обитающей в высокогорьях южноамериканских Анд. Правда, в этом случае учитывалось соотношение длины клюва к длине тела. Клюв этой птички вырастает до десяти д в с сантиметра. Это в четыре раза длиннее ее самой, без учета размеров хвоста. Что же касается самого большого клюва, то таковым природа, наверное, наградила аиста китоглава. Клюв у него и впрямь огромный. Поднявшись в воздух, китоглав, как и цапли, прижимает голову так, что клюв его ложится на грудь и не мешает ему в полете. Гнездо он вьет тоже в соответствии со своими размерами. До двух с половиной метров в диаметре. И хотя из отложенных яиц выводится несколько птенцов, но обычно выживает только один. О нем родители заботятся до тех пор, пока малышу не исполнится четыре месяца. Нередко китоглав в жаркое время суток зачерпывает клювом воду и поливает кладку или птенцов, таким образом спасая их от перегрева. Огромными клювами обладают также тропические американские туканы. Клюв ы у них о г р о м н ы е и ярко о к р а ш е н н ы е По крайней мере у большого тукана длина клюва составляет около 23 сантиметров, то есть он длиннее тела птицы, не считая хвоста. Что же касается цвета, то некоторые исследователи считают, что туканы используют свои яркие клювы в качестве своеобразных сигнальных флажков. с помощью которых им проще находить и распознавать друг друга. Биологи установили также, что т у к а н ы используют свой клюв в качестве биологического охладителя тела. Так во время полета клюв позволяет излучать т е п л а в четыре раза больше, чем в тот момент, когда птица пребывает в покое. Исходя из полученных данных ученые пришли к выводу, что посредством клюва утуканов может выделяться значительная часть тепла. А порой доля, приходящаяся на этот орган, приближается к ста процентам. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, если принять во внимание, что птицы не потеют, а площадь клюва тукана около пятидесяти процентов от всей поверхности тела птицы. Но оказывается, не только птицы имеют клювы. Есть такой орган и у кальмара, и представляет он собой м о щ н о е х и т и н о в о е о б р а з о в а н и е Очень похожая на клюв попугая. Длина клюва кальмара около 15 сантиметров, и состоит он из верхней и нижней челюстей. При этом эти челюсти образуют что-то вроде ножниц, с помощью которых кальмар разрывает на небольшие кусочки свою добычу. И делает он это очень легко, поскольку материал, из которого состоит его клюв, На сегодняшний день является самым прочным и жестким материалом среди всех существующих в природе. Когда ученые более тщательно изучили структуру клюва, то установили один примечательный факт: оказывается, в нем по всей длине меняется количество хитина, воды и протеинов, а это приводит к тому, что жесткость материала от кончика клюва до его основания изменяется более чем в сто раз. При этом ближе к основанию Он становится мягче и в конце концов переходит в мышечную ткань. Кроме того, важную роль в строении клюва кальмара играет вода и протеины, а также высокое содержание аминокислот, имеющих высокую прочность и способность к склеиванию. Эти аминокислоты входят в состав зубной эмали, экзоскелета членистоногих, липких лапок геккона. Но помимо птиц и кальмаров Клювами обзавелись и австралийские яйцекладущие млекопитающие утконос и ехидна. Клюв утконоса и впрямь внешне похож на утиный, правда он не твердый, а состоит из мягкой эластичной кожи, натянутой на две тонкие дугообразные косточки. У новорожденных же утконосов в клюве имеется восемь зубов, которые, правда, непрочные и быстро стираются. А и м н а смену появляются ороговевшие пластинки. Клюв утконоса пронизан густой сетью нервов, благодаря которым животные обладают высокой чувствительностью к электрическим сигналам. Когда в поисках еды утконос погружается в воду, то зрение, обоняние и слух у него отключаются, и ориентируется утконос уже с помощью своего носа. Например, именно По электрическим сигналам, которые возникают при сокращении мышц маленьких донных членистоногих, утконос ы их и н а х о д я т А вообще утконос может находиться под водой до пяти минут, хотя в воде он проводит до десяти часов в сутки. Есть у этого животного еще одна любопытная особенность – его температура тела. Дело в том, что она у него всего 32 градуса. Более того, когда утконос находится в воде с температурой, например, пять градусов, то температура его тела все равно в течение нескольких часов остается без изменений за счет увеличения уровня метаболизма более чем в три раза. Еще одна, и вероятно, самая загадочная особенность утконоса, оказывается, он в отличие от других млекопитающих не рожает детенышей. А подобно птицам откладывает яйца, которые похожи на черепашьи или змеиные, поскольку покрыты мягкой оболочкой. И в з а к л ю ч е н и и хочется отметить, что утконос, одно из немногих млекопитающих, обладающих ядовитыми шпорами, расположенными на задних лапах. И хотя этот яд может убить некрупные животные, и для человека несмертелен. Однако он вызывает сильную боль и отечность. Живет в Австралии еще одно любопытное яйцекладущее млекопитающее, имеющее клюв. Это ехидна. Он у нее трубкообразный, с маленьким ротовым отверстием на конце, как и у утконоса. Клюв у ехидны тоже очень чувствительный орган, обеспечивающий осязание и обоняние. Но зато в отличие от утконоса ехидно вынашивает своего детеныша в сумке, как кенгуру.